Елизавета Соболянская. Конфетка для дракона. Пролог. Императорский дворец Гартена большой, но не бесконечный, поэтому даже самым знатным драконьим семьям, прилетевшим на свадьбу наследника, отводили покои с одной спальней. Его Величество резонно считало, что супруги могут и в одной кровати поспать. Дон Ардонна Ассон Дериен Дейти Дардар был не только знатным драконом, но и весьма состоятельным, поэтому оплатил временную спальню для своей супруги. Дело было не дешевое. Несколько амулетов расширения пространства, мебель из императорских закромов, взятки управляющему и королевскому магу. Зато Дериен спал в своей кровати один и мог возвращаться в комнаты в любое время дня и ночи. Жена не возражала, если он не мешал ей спать. Что поделаешь, браки по расчету, они такие. Впрочем, Дон Дардар не мечтал о другом. Он был весьма жестким властителем. и не терпел слабости ни в ком. Жену выбирал себе подстать, красивую сильную девицу из хорошего рода. Она не уступала ему в жесткости характера и с честью несла обязанности хозяйки замка альдардар Однако этим утром Донна Ширин альдардар спала на груди своего мужа. дариен открыл глаза, и в первую минуту не поверил своим ощущениям. Даже нахмурился, пытаясь припомнить минувший вечер. Неужели он столько выпил на свадьбе наследника, что затащил постель в служанку? Не может быть! Жена была холодна, но его многочисленные обязанности главы рода и владителя целой долины Отнимали столько сил, что тратить их на скоротечные любовные связи дракон не видел смысла. Пару раз в месяц он навещал супругу в надежде зачать наследника и тем ограничивался. У мужчины всегда найдутся дела поважнее, чем эти нелепые телодвижения. Однако, приподняв голову, Дон убедился, На его груди свернулась клубочком его собственная жена. Ширин? Свернулась к клубочкам? Не может быть! Она даже спала, как истинная владетельная Донна, на спине, аккуратно разложив на подушках свои длинные черные волосы. «Донна?» — негромко сказал дракон. «Что-то случилось?» почему вы пришли в мою спальню.